«Вот сюда нужно будет погрузить крест», — рассказывал Иосия, показывая Даниле на яму. Он придвинул основание креста к отверстию в земле и убедился, что тот встанет туда без проблем. «Это веревки. За них нужно будет потащить, чтобы поднять крест», — говорил Иосия, привязывая концы толстых грубых веревок к поперечной перекладине креста. «Ты обопрешься ногами», «Вон а тот камень!» Иосия показал на большой валун метрах в четырех от креста. «И потащишь!» Данила смотрел за приготовлениями Иосии, не понимая, что происходит. «Как такое возможно? Неужели он согласился?» «Поможешь!» Иосия нагнулся, поднял молоток, гвоздь и подал их Даниле. «И нет другого пути!» — сказал Данила, протягивая вперед дрожащие руки. «Ты искал скрижали, чтобы узнать истину, способную освободить людей от страха смерти», — улыбаясь все ярче, все светлее, — сказал Иосия. «Сейчас ты открываешь тайну печатей, чтобы обретенная тобой истина о победе жизни над смертью наполнилась силой. Все так? Я не ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься», — замотал головой Данила, потрясенный услышанным. «Все так». «Ты хочешь победить страх смерти, чтобы освободить людей для счастливой жизни», — говорил Иосия, а на его устах светилась одаряющая улыбка. «Так?» «Так», — замиранием сердца ответил Данила. «И теперь я спрашиваю тебя». Иосия чуть склонил голову набок. «Задумайся, Данила, моей ли смерти ты сейчас боишься? Неужели ты боишься смерти того, о ком всю свою жизнь ты думал, как о мертвом?» или, может быть, ты боишься толпы, что будет осуждать тебя, или... Ответь себе на вопрос. Не твой ли это страх смерти связывает тебе руки? не собственной ли смерти ты сейчас боишься?» Слушая эти слова Иосии, Данила пережил шок, настоящий шок. Чего он боится? Смерти Иосии? Страх чужой смерти — это иллюзия, заблуждение, самообман. Достаточно сравнить его со страхом перед собственной смертью, и сомнений не останется никаких. Это разные, разные чувства. Мы переживаем за себя, когда умирает тот, кто нам дорог. В этом правда. О нем мы скорбим, да. Но мы уже не можем ему сочувствовать. Он умер. Мы сочувствуем себе. Или, может быть, Данила боится осуждения, что он, де убил Христа, как вечно гонимый по земле Каин, проклятый богом за убийство Авеля. Но разве Даниле есть до этого дела? Разве его интересует, что скажут другие? Что они знают о том, что он переживает сейчас, чтобы говорить и высказывать свое мнение? Они видели глаза Иосии, когда он просил Данилу о помощи? Нет. Они видели его глаза, когда он говорил, «Вокруг меня ни одного ученика. Одни спят сном забвения, другие бодрствуют в страхе». «Нет, они не видели, и поэтому пусть говорят что угодно. Плевать». «Так чего же он боится? Чего боится Данила?» Данила посмотрел на тяжелый молоток и большой грубый гвоздь, вложенный Иосией в его руки. «Да, он, Данила, боится собственной смерти. Да, в этом правда». «Ответил, рассмеялся Иосия. И теперь скажи мне, что не позволяет тебе сделать то, о чем просит Иосия». «Мой собственный страх смерти!» — прошептал Данила. «Это мой враг останавливает меня!» «Не враг! Твои путы!» — поправил его Иосия и улыбнулся. «Страх смерти!» «Мой страх, мои путы!» — повторил Данила, и тут в его голове мелькнула шальная мысль. «Иосия, а можно я? Я за тебя!» Данила показал глазами на крест. Иосия рассмеялся. «Данила!» «А если бы я любил, ты бы сказал мне, а можно я буду любить вместо тебя?» «Нет», — ответил Данила, — «я бы не стал просить тебя об этом». «Но почему же ты думаешь, что можешь просить сейчас?» — улыбнулся Иосия. «Ты боишься, Данила, и хочешь ринуться навстречу своему страху. Но разве отчаяние этого поступка говорит о том, что ты победил свой страх?» «Нет, броситься навстречу страху легче простого». Раз и все. Конец. Но конец тебе, а не твоему страху. А твоей путы не ты сам, но твой страх. Данила закрыл лицо руками. Иосия прав. «Но ты же Бог! Ты не можешь умереть!» С едва различимой надеждой в голосе спросил Данила, понимая, что это его последний шаг к отступлению, последний шаг в угоду своему страху. Так? Иосия ничего на это не ответил. Он подошел к кресту лёг на него, вытянул вдоль поперечной перекладины левую руку, занёс над ней огромный гвоздь и... Данила в ужасе зажмурился. Удар. Ни крика, ни звука больше. Абсолютная тишина. Данила открыл глаза. «Видишь, мне будет тяжело без тебя». иосей смотрел на Данилу и по-прежнему улыбался, Только чуть грустно, совсем чуть-чуть, едва заметно. Немного выше левого запястья из его руки торчал глубоко воткнутый гвоздь. Данила сделал шаг и встал на колени рядом с крестом. Он смотрел в улыбающиеся глаза Иосии, утирая набегающие слезы со своих глаз. — Ты мой воин, — прошептал Иосия, — будь мужественным, улыбайся. И Данила улыбнулся. Он улыбнулся Иосии, потому что тот просил его. Он улыбнулся ему. Удар. Кровь брызнула во все стороны. Гвоздь вошел глубоко в дерево. «Не плачь», — попросил Иосия, — «улыбайся». Дрожащими непослушными руками Данилов взял другой гвоздь. «Не плачь, улыбайся», — повторил Иосия, и он сам улыбался. В его глазах была благодарность. Данила подтолкнул крест. Тот скользнул по песку и уперся в отверстие, проделанное для него в земле. «Молодец», — сказала Иосия, глядя Даниле в глаза. «А теперь возьми веревки, обопрись о камень и тяни». Данила взял веревки, оперся ногами о валун перед крестом и, что есть силы, потянул крест на себя. Он старался не плакать, очень старался. «Ах!» — единым возгласом в тысячи голосов воскликнула стоящая внизу толпа и тут же смолкла. Крест медленно и плавно поднялся над Голгофой. «И только не уходи теперь!» — попросил Иосия, глядя на Данилу с креста. «Не уходи, ладно? Просто побудь со мной. Просто побудь». «Я никуда не уйду, Иосия!» — ответил Данила. «Не волнуйся, я никуда не уйду». Я буду здесь с тобой, что бы ни случилось. Я буду здесь. Спасибо. Иосия закрыл глаза и все еще улыбаясь, что-то забормотал себе под нос, как будто молился. Прошло несколько минут, Иосия открыл глаза и посмотрел на Данилу. Ты спрашивал меня, Бог ли Иосия, сказал он. Данила вздрогнул. Бог, Данила... Это тот, кто исполняет наши желания. Вот кто такой Бог. Что человек хочет, то и исполнится. От дикого пронзающего его ужаса Данила перестал чувствовать под ногами землю. «Но нет в человеке правды о себе и о своих желаниях», продолжал Иосия. «Не ведает он, что творит, но действует и получит все, о чем спрашивает, ибо таков Бог». Он исполняет наше желание. «Я не понимаю», — прошептал Данила. «Я же не хотела вбивать гвозди в твое тело, но вбивал. Или ты хочешь сказать, что я желал твоей муки? Слезы лились из глаз, но нет, Данила уже не плакал. Плакали его глаза. Я не понимаю, не понимаю». «Но ты ищешь истину», — улыбнулся Иосия. «И алые капли его крови капли на желтый песок. Да, но...» «Ты ищешь истину, Данила». И это правда о тебе. Ты таков. А Бог дает всякому то, что тот хочет. Кто хочет найти истину, тот узрит ее. Кто боится ее сияния, тот останется слепым во веки веков. Таков Бог Данила. Но почему я, Данила все еще не веря в то, что это может быть правдой, открыл свои окровавленные ладони? «Я прибил тебя к кресту». Я поднял крест, я этого хотел. Ты ищешь истину, Данила, и ты найдешь ее. А это, — Иосия покосился на свои руки, — это ничто. Это только отражение, которое ты должен был разбить в себе. Оно неправда. Правда в том, что ты хочешь. Однако же о том, чего человек хочет на самом деле, он узнает лишь в конце пути, когда придет к своей цели. «Неправда», — машинально повторил за Иосией Данила, «и какие-то другие, прежние слова Иосии всплыли у него в памяти. Это только отражение, множество отражений. Придет время, и о тебе будет сказано столько, что всякое произнесенное слово потеряет какой-либо смысл. И только тогда люди узнают то, что должно». И только тогда Иосия улыбнулся Даниле с креста. «Они поймут, что зеркало...» «Только зеркало», — начал понимать Данила. «Только отражающая поверхность и ничего более». «Да, мой воин», — рассмеялся Иосия. «Ты понимаешь». Но они испытают отчаяние, узнав, что то, что они искали, есть пустота. Что же случится дальше?» «Дальше», — удивленно улыбнулся Иосия. «Дальше они захотят заглянуть за зеркало». «Заглянуть за зеркало не понял Данила, но там ведь ничего нет. Там нет ничего, что можно увидеть глазами». Иосея едва заметно кивнул головой. «Но что-то же отражает свет, ведь так?» «Да». Отполированная до блеска поверхность. Иосея как-то совсем по-особенному улыбнулся Даниле глазами. «Чистая душа!» — воскликнул Данила. «Это было как озарение, как вспышка света». Что такое само зеркало? Это душа человека, лишенная всяких примесей и наслоений. Это чистая душа, никак не связанная с видимым миром, лишь отражающая его и знающая, что все в ней, кроме нее самой, есть отражение. Именно, рассмеялся Иосия, чистая душа мира, которая есть в каждом. И поэтому нет ни неба, ни земли, «Ни царей, ни слуг», — прошептал Данила, понимая всем своим существом то, о чем говорил ему Иосия, понимая эту истину каждой своей клеточкой, каждой частичкой себя. «И смерти нет!» — Данила недоуменно развел руками. «Как может умереть зеркало?» — рассмеялся Иосия. «Умирают лишь отражения», — догадался Данила. «И не может умереть то, что лишь отражает», — улыбнулся Иосия. «И что же там?» — Данила поднял вверх одну бровь, словно бы показывая ее изгибом на небо. «Гармония света!» — счастливо рассмеялся Иосия. «Миллиарды, несчетные миллиарды зеркал, отражающихся друг в друге, отполированные до блеска». У Данила поднялась вторая бровь, и он почувствовал, как его губы оттаяли, потеплели и начали улыбаться. «Сами, сами собой». «Не зря же ты искал скрижали», — улыбнулся Иосия и сошел с креста. Спокойно, ровно, словно и не был к нему прикован, словно просто раскинул руки, готовясь к полету, и теперь полетел. Пространство под ногами Иосии сгустилось. Он шел по тонкой полоске света, так, словно бы летел по воздуху. Он шел и смеялся. «Ты смеешься, Иосия!» — прокричал Данила, глядя ему вслед. «Не уходи! Постой! Скажи мне все-таки, почему ты смеешься?» «Ты знаешь!» — не оборачиваясь, ответил Иосия. «Нет, я не знаю!» — закричал Данила. Иосия обернулся и посмотрел на Данилу. «Иди ко мне!» — крикнул он. «Я?» — не понял Данила. «Иди!» — Иосия поманил его рукой. «Вставай на свет!» Данила неловко, испуганно пошарил ногой в воздухе и нащупал твердую поверхность, ступил на нее и увидел перед собой линию света. «У меня получилось!» — засмеялся Данила. «Что ты чувствуешь?» — улыбнулся Иосия. «Что я чувствую?» — задумался Данила. «Я чувствую благодарность». Иосия чуть склонил голову набок и с лукавством прищурился. «Бог дал тебе то, что ты хотел?» «Да, теперь я понял это». «Да!» — прокричал Данила, ускоряя шаг. «Да! Бог дал мне то, чего я хотел. Я понял. Я все понял». «Вот почему я учу о радости», — ответил Иосия. «Ведь Бог поступает так со всеми. Каждый получает то, что хочет». «Ты смеешься из благодарности». Данила остановился, как вкопанный. «Я же говорил...» «Что ты знаешь!» — рассмеялся Иосия. «Спасибо, мой воин!» Круговерть прерванного, но не закончившегося сна. Данила укрутила, как в центрифуге, словно бы он летел по гигантскому извилистому водопроводу. «Теперь я должен проснуться!» «Я должен проснуться!» — повторял он как заклинание. «Параллельные сновидения!» «Сейчас он снова окажется в замке. «Должен быть общий элемент. «Один для этих двух снов. «Невидимый снаружи, видимый лишь изнутри. «Один элемент. Какой?» «Стоп! Глаза Иосии и Марии. «Но если так, то почему же Данила до сих пор во сне? «Он же давно заметил, что их глаза одинаковы. «Нет-нет, стоп, не одинаковы. «Глаза Иосии всегда улыбаются. «Глаза Марии никогда не знали радости. Ни на секунду глаза Иосии не становились грустными. Даже тогда у креста на кресте. И ни разу Мария не улыбнулась Даниле глазами. Да, радость и грусть человеческих глаз Данила может увидеть только изнутри сна. Так что же, Данила должен заставить Марию улыбнуться? Но как... «Разве это возможно? Разве можно заставить человека улыбнуться? Разве можно вменить человеку радость? Бог дает человеку только то, что тот хочет, только то, что он хочет. Если Мария не знает радости, как она может хотеть улыбаться?» Данила огляделся. Это была его комната в замке. «Марк!» Данила забарабанил в дверь. «Марк, я согласен! Слышишь меня? Я согласен!» Через минуту Дверь отворилась, на пороге появился Марк. «Согласен?» — переспросил он. «Да, я согласен». «С чем?» — Марк недоверчиво повел головой. «Я хочу заботиться о матери своего ребенка», — строго и спокойно сказал Данила. «О нем и о его матери». «И я понял, что у меня нет другого выбора, кроме как играть по вашим правилам. Вы все правильно рассчитали, Марк. Вы знали, что я не смогу иначе. Вы знали». Марк недовольно скривился, слушая признание Данилы. Он не верил ни одному его слову. Но ведь и у самого Марка не было выбора. Мария с беременностью полностью переменилась. Она более не следовала его указаниям и требовала к себе Данилу. Она ждала человека, который поселил в ней сомнения. И раз виновником появления этих сомнений был Данила, он же и должен был развеять их. По-другому невозможно» а поэтому Марк был вынужден согласиться. «Хорошо», — прошептал Марк, — «но поверьте, если вы мне солгали, Данила, если вы еще хоть раз нарушите свои обязательства, если вы хоть что-то сделаете не так, поверьте, я заставлю вас пожалеть об этом, поверьте». Марк вел Данилу в огромный зал, в тот самый, где Данила впервые встретился с Марией. Мария сидела за небольшим столиком, стоявшим в самом углу, рядом с иконостасом и множеством свечей. Благородная Анна, как всегда, была рядом. Они читали книгу. «Блаженная святая Мария», — пропел Марк, — «что вы читаете?» Но Мария молчала. Искоса она смотрела на Данилу, который стоял чуть поудаль. «О страданиях Иисуса Христа, принимающего на себя тяжкие крестные муки», — ответила за нее Анна. «Понятно, это очень поучительно», — отозвался Марк, — «и очень кстати. Я ведь, блаженная святая Мария, привел Данилу, он почти поправился и будет говорить с тобой ровно столько, сколько ты захочешь. Пожалуйста, развей свои подозрения. Мы все желаем тебе только добра, тебе и твоему ребенку. Да, это правда». Мария встала и подошла к Даниле. «Прошлый раз...» «Ты поняла его неправильно», — продолжал щебетать Марк. «Он говорил вовсе не то, что тебе почудилось. Ведь правда, Данила?» Данила ничего не ответил. «Как ему быть?» «Марк и Анна ни за что не оставят его на денье с Марией. А при них он не сможет ничего ей объяснить. Он не сможет сказать ни слова правды. Одно слово — и их растащат. И тогда все. Конец». «Так, стоп», — подумал Данила, — «Бог дает мне все, что я хочу. А хочу ли я говорить с Марией? Хочу ли я?» Взгляд Данилы, пребывающего в глубокой задумчивости, медленно пошел в сторону. И тут, краем глаза, Данила заметил живот, большой при большой живот Марии, как минимум месяцев восемь, его дочь. Глаза Данилы наполнились слезами. «Господи, Мария!» — подумал он. «Девочка моя, как же ты...» «Я тоскую, Данила», — ответила Мария. «Ты поселил в моем сердце сомнения. Я верю своему брату, потому что люблю его, но ты поселил во мне сомнения». Данил удивленно осмотрелся. Ни Марк, ни Анна не выглядели настороженными. Они не слышат этот разговор. Данила и Мария общаются через глаза. «Конечно, ведь это сон». И Даниле не нужен был ни арамейский, ни латынь, чтобы понимать и Осию, и Пилата. «Конечно». «Я очень много думал о тебе, Мария», — сказала Данила. «Очень переживал за тебя. Ты перестала плакать». «Да, я перестала», — ответила Мария. «Но я очень боюсь, я очень боюсь». «Чего ты боишься, Мария?» Я боюсь, что случится что-то страшное. Ведь когда я плачу, каждая моя слеза тушит горящую серу, что готова пасть на головы людей, — шептала Мария. Когда я испытываю боль, моя боль держит небесные реки, чтобы не обрушились они на землю страшным потопом. «Ты так защищаешь людей?» — мысленно спросил ее Данила. «Да», — беззвучно ответила она. «Мария, а ты благодарна Богу за то, что Он дал тебе эту роль?» Данила внимательно смотрел ей в глаза. Они дрогнули. благодарно Богу!» — задумалась Мария. «Да, наверное, я благодарна». «А как ты его благодаришь?» — беззвучно шепнул Данила. «Как я его благодарю?» — не поняла Мария. «Да, как?» «Не знаю». Она едва заметно пожала плечами. «А как надо?» «Я не знаю, как надо, Мария». Данила на мгновение отвел глаза — а потом вновь схватил ее взгляд. «Но «Ну, я знаю, как благодарят друг друга люди. А как они это делают?» «Они улыбаются и смеются», — сказал Данила, и его глаза едва заметно блеснули. «Они благодарят радостью». Мария смотрела на Данилу непонимающими глазами. Она действительно никогда не слышала и не знала этого слова. «Я хочу умереть», — бесчувственно прошептала в ответ Мария. Данила почувствовал накатывающий на него ужас. «Что они с ней сделали? Я хочу умереть!» В ответ на слова «радость», «улыбки», «смех». С трудом Данила взял себя в руки и сохранил спокойствие. Он оглянулся. Марк и Анна пристально следили за ними. Стояли неподалеку, всего в двух-трех шагах, и буквально пронизывали их взглядами. «Но ты ждешь ребенка!» — Данила чуть склонил голову набок. «Да», — безразлично ответила Мария, — «ты создаешь жизнь». «Да», — согласилась она, — «получается так». «И, несмотря на это, ты уверена, что ты хочешь умереть?» — усомнился Данила. «Да, мне кажется. Человек, который создает жизнь, хочет жизни, а не смерти». Данила отрицательно покачал головой. «В этом правда». Мария удивленно посмотрела на Данилу своими большими, глубокими и всегда такими печальными глазами. Потом вдруг положила на живот руку. «Толкается», — прошептала она. «Жизнь», — сказал Данила, и впервые в присутствии Марии улыбнулся глазами. «Жизнь», — повторила за ним Мария, удивленно следя за его взглядом. «Можно», — слегка смущаясь, спросил Данила, — и показал, что хочет приложить руку к ее животу. Да, Мария едва заметно качнула головой в знак согласия. Данила протянул руку и положил на ее круглый живот. Мария как-то странно вздрогнула, а потом сама, неуверенным неловким движением, стесняясь, взяла руку Данилы и передвинула ее чуть-чуть правее». И в эту же секунду кто-то маленький, крошечный, живущий внутри этого большого, необыкновенно прекрасного живота ткнул Данилу в руку. И Данила заплакал. Слезы полились сами собой, просто побежали, и все. «Ты плачешь?» — удивленно спросила Мария. «А мне говорил, чтобы я не плакала». «Это я от счастья», — ответил Данила, — и вытер глаза, но те тут же намокли вновь. «От счастья?» — не поняла Мария. «А что с твоим лицом?» Она прикоснулась к его губам, удивленная, зачарованная. «Это, — не понял Данила, — это я улыбаюсь». «Улыбаюсь!» — по слогам повторила Мария. «Да, это значит, что мое сердце полно радости». «Радости!» — повторила за ним Мария. «Улыбнешься?» — спросил ее Данила. Мария повела губами. У нее не получалось. Она попробовала еще и еще. И улыбнулась. «Да», — прошептала она, и ее глаза осветились, как у Иосии, «потому что люблю». Эпилог. Данилу нашел Андрей. Совершенно случайно. Он поднялся на лифте из бункера и стал бесцельно шататься по проложенным прямо под поверхностью земли бетонным туннелям. В одном из тупиковых ходов он и обнаружил лежащего без чувств Данилу. И он еще не верит в интуицию. Страшно об этом даже думать, но что, если бы Андрею не пришла в голову эта мысль пройтись по этим туннелям? Что, если бы мы так и не нашли Данилу? Скорее всего, Данила бы умер от переохлаждения, обезвоживания и истощения. Но что с ним случилось? Ответа на этот вопрос у нас не было. С медицинской точки зрения, сказал Андрей, проведя исследование, он в норме. Артериальное давление чуть ниже обычного, частота пульса 58, температура 36,0. «То есть все чуть-чуть снижено, но это не критично. Дыхание нормальное, хрипы в легких есть, но сухие, и только в районе крупных бронхов. Не знаю, нет объяснения». «Может быть, он спит?» — предположил я. «Анхель, в этом ты точно понимаешь больше нас с Гаптеном», — пожал плечами Андрей. «Попробуешь войти в его сновидение?» И я попробовал, но ничего не получилось». Я долго не мог понять, почему, и догадался только после целой череды безуспешных попыток. Каким-то странным образом он оказался запертым в параллельных сновидениях. Такое случается крайне редко, и сам человек по доброй воле в подобную ловушку угодить не может. Проникнуть же в параллельные сновидения человека можно. Но тут одна странность. Ты можешь войти только в той из двух параллельных сновидений человека, в котором он на данный момент отсутствует. То есть я мог быть в замке Марка, только когда Данила был в Иудее, и быть в Иудее, только когда Данила оказывался в замке. Единственный раз мне удалось столкнуться с Данилой, это когда он переходил из Иудеи в замок, а я, соответственно, из замка в Иудею. И все, что я мог сделать в этот момент, это сказать Даниле несколько слов что это параллельные сновидения, что для выхода необходим общий элемент, и что Андрей думает про некий эффект зеркала. «И еще», — добавил Андрей, — «я бы тут не торопился. Есть вероятность, что прежде нужно разобраться в себе. Возможно, мы сами не очень хорошо понимаем, чего именно мы хотим на самом деле. Но ведь получим мы именно то, что хотим. И тут вопрос, то ли мы хотим, что получим». «В общем, каламбур получается. Ну, вы меня поняли. Знать о своих истинных желаниях, понимать их, приводить в порядок и изменяться самим, чтобы они изменились, это ого-го, как важно. А то будет потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Смех может получиться и невеселым. Мы все замолчали, опустошенность, устали. «Кстати, есть какие-то идеи по поводу шестой печати?» — спросил Гаптен. Это счастье, что мы Данилу нашли, и ведь совершенно случайно, спасибо Андрею. А если бы не нашли? В общем, вопрос не праздный Гаптен посмотрел на меня, на Данилу, на Андрея и открыл апокалипсис, шестая печать. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как волосевница, и луна сделалась, как кровь,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 И говорят горам и камням «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять?» Я, Данила, Андрей, все мы сохраняли молчание, страшные пугающие строки. «Повторюсь», — сказал Гаптен, видимо, собираясь духом, чтобы хватило сил выговорить то, что он собирался нам сообщить. «Всадника не будет». Поэтому, учитывая, что с пятой печатью один на один боролся Данила, а мы не имели никакой возможности ему помочь, то могу предположить, что следующим будет кто-то из вас. Он посмотрел на меня и на Андрея, а потом добавил. Или из нас троих. Данила побледнел. Конец книги. Читала Надежда Винокурова.